Гнев на друзей и любовников, которые в страхе бросили вас. А главное, мы гневаемся на себя за то, что создали условия, при которых спит овладел нашим телом. Гнев на самих себя, потому что у нас нет ответов на вопрос, Что делать? Гнев из-за чувства своей беспомощности и зависимости. Есть ещё более сильный гнев на врачей, которые тоже не знают, что делать, и часто бездумно подписывают нам смертный приговор. Гнев на огромные финансовые траты на лечение и лекарства, которые не помогают. Гнев, гнев, гнев. Ярость и беспомощность. Что можно сделать с этими сильными чувствами? Как можем мы справиться с гневом? Перевести эмоции позитивное русло. Подавить гнев и позволить ему укорениться в наших телах это опасный путь. Мы должны выпустить наши чувства наружу. Например, мы можем поговорить в кавычках с людьми, на которых гневаемся. И таким образом разрядиться к сожалению слишком часто это невыполнимо в таком случае есть и другие способы мы можем бить подушки колотить боксерскую грушу бегать или играть в теннис мы можем заниматься медитацией освобождаясь от нашего гнева, прощая себя и других. Мы можем говорить или кричать на других людей, стоя перед зеркалом. Но когда бы вы не выпустили свой гнев на других, во время медитации или перед зеркалом, Вы должны заканчивать это, прощая их и говоря, что вам действительно нужны их любовь и одобрение. Если же этого не будет сделано, ваши упражнения станут просто негативными аффирмациями, которые не обладают целительной силой. Упражнение на освобождение гнева. Здесь приведены упражнения, направленные на освобождение гнева. Посмотрите в свои глаза в зеркале. Представьте себя или человека, который, как вы думаете, обидел вас. Скажите этому человеку конкретно, почему Вы на него гневаетесь. Не сдерживайте себя. Вы можете говорить нечто вроде. Первое. Я зол на тебя, потому что... Второе. Я оскорблён, потому что ты... Третье. Я боюсь, потому что... Четвёртое. Мне хочется сделать с тобой. Просто выпустите гнев. Когда вы закончите выражать свой гнев к этому человеку, скажите. Пятое. Окей, всё забыто. Шестое. Я освобождаю и отпускаю тебя. Седьмое. Что в моих мыслях, Стало причиной этой ситуации. Восьмое. Какие убеждения я должен изменить, Чтобы больше не испытывать гнева? Хейрейт по гневу. Голос. Я пережил нечто удивительное И хочу рассказать об этом. Два дня назад я считал врачей просто, ну, скажем, я устал видеть врачей, разъезжающих в кадиллаках. Я думал, что для них эта профессия стала просто самым лёгким способом делать деньги. Стать членами престижных клубов и раскатывать на шикарных машинах. Поэтому, когда мой врач вызвал меня на прошлой неделе на обследование и за полчаса не сделал ничего, кроме как прослушал меня, постучал по груди и сказал, что я прекрасно выгляжу, а потом прислал мне счёт на 100 долларов, я взорвался. Я был в ярости, я написал ему письмо и так, и сказал там, что я разъярен его наглостью. Он ответил очень добрым и полным размышлений письмом, который сам напечатал. Он писал, что его прием не ограничивается выстукиванием, так как время и внимание, которые он уделяет больным, являются необходимой составной частью лечения. Я ответил ему очень зло. Я написал, что если мне захочется платить за доброту и сочувствие, я найму проститутку. Луиза «Вы все еще гневаетесь?» Голос. «Гнев играет важную роль в моей жизни. То, что произошло, дало мне возможность выплеснуть его. Я трижды переписывал свое письмо, говоря себе, «Ты ведь не хочешь так резко отвечать ему, потому что он искренне пытается сделать тебе приятное». Но я получаю всё, чего мне недостаёт здесь. И не хочу переплачивать врачу.